провал. Пытаюсь открыть глаза и вижу, как надо мной склонилась уже другая женщина. На ее лице была краска, что создавало проблемы. Мне совсем не хотелось не смотреть на нее. Она была в обтягивающем белом халате. Рядом стоит еще один человек. Он в синей одежде, на плечах интересные блестящие квадратики. Но на него долго не хотелось смотреть. Мне больше нравилась женщина в белом. Вот она отпрянула в сторону. Как она прекрасно пахнет! Я еще не встречал такого запаха. Или встречал? Синий у меня что-то спрашивает. Я пытаюсь открыть рот и спародировать его. Но губы слеплись. И разрывать их невыносимо больно. Мне хочется закричать, но открывать рот — больно. Порочный круг. Все вокруг темнеет. Я слышу приятный голос и знаю, что это ее. «Галя, ну что там?» Второй голос издалека и с каким-то отражением. По-моему, это эхо. «Да едут, едут уже!» И снова ее голос. «Да он не дышит почти, его словно жевал кто-то. По-моему, она расстроена. Меня положили на что-то твердое. Пытаюсь открыть глаз, это тяжело, неимоверно тяжело. Что это? Табло? Нет, это карта. Карта чего?» И тут меня словно ударило со всех сторон. Я вспомнил, я все вспомнил, каждую секунду, каждую минуту. Все замороженные чувства проснулись. Мне одновременно стало больно, плохо, страшно. И страх этот был перед всем. Тем, как пострадало мое тело, тем, что я могу умереть. Тем, что бродил рядом с зомби, перед процедурами, которые предстоит пережить, и страх перед тем, что мне показала карта. Глава сорок Малая Россия. Больничный комплекс в пригороде Брежнева. День. В который раз уже, подходя к окну, я удивляюсь этому миру. Здесь нет аномалий, нет сталкеров, и даже это понятие весьма скудно ассоциируется у людей с повестью «пикник» на обочине. На что-то я забегаю вперед. Последние два месяца моей жизни протекают в относительном спокойствии. Времени у меня столько, что сумел вот описать свое нескладное путешествие. Писать стал не только от скуки но и для того, чтобы как-то отвлечься от своего жалкого состояния. Существенный удар по психике оказала полная ампутация двух пальцев правой руки. Подбитый глаз спасли, но видит он теперь на 50% меньше, ежели прежде. Сколько я ни стараюсь, не могу точно вспомнить, где я получил такие страшные раны. Но меня... Трижды в неделю посещает молодой врач-психолог, который объясняет все это просто. Мол, в горячке, спасая свою жизнь, мой организм активизировался и помог мне не замечать существенные повреждения тела. Я все это слушаю, вспоминаю подробности боя, допускаю только два момента, в которых мог пострадать. Прыжок через духовку. Я сам себе удивляюсь, осмысленно подумать о таком поступке страшно, ведь на секунды играл и падение с обрыва, где, несомненно, чувствовались повреждения. Да, и тот, и другой поступок часто мучили меня в кошмарах, особенно поначалу, когда я бредил с жаром, с ужасом вспоминая те ночи как искал недостающие пальцы, как они болели страшной, навязчивой болью. Ее медики называют фантомной. Но какая же она фантомная, когда я ее чувствовал? Первое время я кидался на Владика Лапина. Это мой психолог. Говорит, что недавно учебу закончил. Как это у них называется? Аспирантура, магистратура. Ах, черт! Неважно, в общем. Он с отличием закончил академию и проходит сейчас нечто вроде практики, которая у него скоро заканчивается. Пробовали мне до него других светил науки отправить. Но я же не партийный и, мало того, верующий, да еще ахинею несу о родине. В общем, все эти коммуняки просили меня в кратчайшие сроки расстрелять. Да и сложно мне с ними было. А так как я здесь пациент в некоторой степени ценный, приставили ко мне врача, экспериментального, молодого, подающего надежды. Сдружились мы с Владиком, но имени своего я ему так и не открыл. Для меня это превратилось в некий принцип, поэтому прозвал он меня Иван Иванычем. Приклеилось это прозвище ко мне — Даже в документах я так фигурировал. Лапин был парнем компанейским и приносил мне всю информацию о внешнем мире. Как вы понимаете, его начальство таких поступков не одобряло, но пока смотрело на все сквозь пальцы. Конечно, мое общение не ограничивалось психологом. Меня каждый день посещала целая куча других специалистов. Перечислять их, думаю, нет нужды, поскольку ничего внештатного в мою жизнь они не выносили. Они были скорее сторонними наблюдателями. Еще ко мне регулярно, сначала через, а потом и каждый день, наведывался некто Илья Владимирович Сафронов. Он был военным в звании подполковника. Мы с ним тоже обменивались информацией но весьма специфично. В основном делился я, причем, насколько мог, детально, и все с 86 -го года. Конечно, знал я немного. В основном по просмотру каких-то телепередач, кое-что по учебнику новейшей истории, отдельные факты по собственным воспоминаниям. Надо было видеть как поначалу воспринималось мое заявление о перевороте и развале СССР. Честно скажу, я думал, что меня мигом перестанут лечить и расстреляют, но, к счастью, так не сделали. Видели бы вы ухмылку этого вояки, когда я рассказывал о том, что было в девяностых, и как мина его скучнела, когда я доходил до нашего времени. Многие достижения нашего мира, такие как всемирная сеть, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты, ноутбуки, роботы, короче, все то, что было открыто или развито человечеством до немыслимых высот, после 2000-х немедленно записывались в антисоветскую фантастику. В ответ на такую детальную сдачу обстановки, вплоть до последних биржевых индексов, которые, помню, и цены на нефть, я получал весьма сцеженные сведения, которые гласили, что, мол, это место называется «Малой Россией», делится на пять областей с пятью крупными городами. Общая численность населения – секрет. Общая площадь примерно равна Франции. Что касается политики и экономики, то правит здесь мудро и благородно только одна партия – коммунистическая. Единственной валютой являются рубли, которые, правда, вынужденно поменялись. Преступность на минимуме. Сказали мне также, что всякие контакты с внешним миром были прекращены после первого же взрыва. Никаких туристов за последнее время у них не было и быть не могло. Армия здесь многочисленная и регулярная. Что касается южных земель, то за последние 10 лет в общей сложности туда было отправлено около 50 солдат. Все они были укомплектованы шагающими танками различных моделей, Передавали противоречивые радиограммы, но никто не возвращался обратно. Последний десант был заброшен около пяти месяцев назад и состоял сразу из четырех пилотов. В одном из сообщений говорилось об уничтожении крупной базы главного противника социализма. По возвращении назад вся связь с ними была утеряна.